Папа, я люблю вас с мамой. С Дашенькой я строк иногда, но ее тоже очень люблю. Она добрая. Даша ко всему вокруг добрая. Она даже букашку не обидит. И они ее. Кулью с пчелами подошла, села прямо у литка и смотрит, как они летают. Пчелки. Много пчелок лазили по ее ручкам, ножкам и по щеке, но не жалили. Дашенька ладошку подставляла прилетающим пчелкам. Они садились на нее и что-то оставляли. Она лизнула потом свою ладошку и засмеялась. Она добрая, папа. Ты успокойся, Костя, не волнуйся. Давай спокойно оценим ситуацию. Да, надо спокойно все обдумать. Даша еще ребенок. Она взорвала несколько современных ракетных комплексов. Могла начаться мировая война. Страшная война. Но и без войны, если бы она пролистала картинки с изображением не только ракет противника, но и наших, если бы начали взрываться все существующие ракеты во всех странах, мир мог бы оказаться на грани всеобщей катастрофы. Могли бы погибнуть сотни миллионов человеческих жизней. Я тоже люблю нашу маленькую Дашу на миллионы. Надо посоветоваться. Надо найти выход. Но пока... Не знаю. Дашеньку необходимо как-то изолировать. Как-то... Да, возможно, ее нужно на некоторое время усыпить. Возможно. А какой выход? Какой еще можно найти выход? Папа, папа, подожди. Но, может быть... Можно убрать с земли все смертоносные ракеты, которые ей не нравятся? Убрать? Ну, для этого необходимо согласие всех стран, всех военных блоков, да? Но этого невозможно достичь быстро, если вообще возможно. А пока... Иван Никифорович вдруг встрепенулся, быстро подошел к компьютеру. На мониторе еще светилось изображение ракеты, которую Даши помешали уничтожить. Он выключил монитор с изображением ракеты, пересел за клавиатуру компьютера связи и стал передавать текст в штаб. «Данное сообщение необходимо срочно распространить по всем военным блокам и международным средствам массовой информации». Причина серии взрывов ракетных комплексов – бактерии, способные замыкать контакты. Они управляемы. Необходимо уничтожить все изображения боеприпасов, способных взрываться. Все. От самой маленькой пули до самого современного ракетного комплекса. «Управляющему бактериями нет необходимости знать местоположение взрывоопасного объекта. Ему достаточно увидеть его форму на изображении». Иван Никифорович посмотрел на уже улыбающуюся Дашу, оживленно беседующую с мамой, и добавил к сообщению следующий текст. «Местоположение установки управления взрывами неизвестно». Далее Иван Никифорович послал шифрованные сообщения в штаб. Утром следующего дня состоялось экстренное заседание Военного Совета России. Вокруг поселка, в котором находилось поместье Ивана Никифоровича, была организована охрана. Охраняющие старались быть незамеченными. Военных переодели в униформу дорожных рабочих. В пяти километрах от поселка, на его окраине, якобы начали строить кольцевую дорогу. строили одновременно на каждом метре днем и ночью. В поместье Ивана Никифоровича были установлены телекамеры, которые отслеживали каждую минуту жизни маленькой Даши. Изображение передавалось в центр, похожий на центр управления космическими полетами. Десятки специалистов, психологов, военных, готовых дать необходимые распоряжения в случае экстренной ситуации, посменно дежурили у мониторов. Специалисты-психологи с помощью специальной связи постоянно давали рекомендации родителям маленькой Даши о том, как увлечь ее чем-нибудь, лишь бы не дать ей снова впасть в задумчивость. Российское правительство сделало международное заявление, многим показавшееся странным. в котором сообщило, что в России имеются силы, способные взрывать любые виды боеприпасов, где бы они ни находились. Эти силы не полностью подконтрольны российскому правительству, но с ними ведутся переговоры. Невероятность данного заявления требовала подтверждения. На Международном совете было решено изготовить серию снарядов необычной формы. Их изготовили с квадратными гильзами. Каждая из стран, участниц эксперимента, взяла по двадцать таких снарядов и спрятала их в разных местах на своей территории. А для чего снаряды сделали с квадратными гильзами? Почему нельзя было обычные взять? Боялись, что могут взорваться не только все существующие в мире снаряды, но и патроны в обоймах пистолетов полиции и военных, всех, кто имел при себе оружие с боеприпасами. А, да, конечно. И как прошел эксперимент с квадратными снарядами? Иван Никифорович позвал к себе в кабинет свою маленькую дочь Дашу, показал ей фотографию квадратного снаряда, и попросил ее взорвать снаряды. Даша посмотрела на фотографию и сказала, «Я очень люблю тебя, папочка, но выполнить твою просьбу никак не смогу». «Почему?» — удивился Иван Никифорович. Ну, «Потому что не получится у меня». Ну, «Как же так, Дашенька? Раньше получалось, ты взорвала целую серию современных ракет, а теперь не получится». «Так я же тогда волновалась, папочка. Мне не хотелось, чтобы ты уезжал, чтобы не сидел по много часов за своим компьютером. Когда ты сидишь за своим компьютером, то ни с кем не разговариваешь и ничего интересного не делаешь. А теперь ты все время рядом. Ты стал очень хорошим, папочка, и взрывов никаких у меня не получится». Иван Никифорович понял, Даша не способна взорвать квадратные снаряды, потому что ей не ясна цель взрыва, его смысл. Иван Никифорович взволнованно заходил по кабинету, лихорадочно думая, как найти выход. Он начал возбужденно убеждать Дашу. Говорил дочери, а словно рассуждал сам с собой. «Не получится». «Да... печально». Тысячелетиями в мире шли войны. Между одними странами войны заканчивались, другие начинали воевать. Гибли миллионы людей. И сейчас гибнут. На вооружение тратятся огромные средства. И была возможность прекратить этот нескончаемый губительный процесс, но, увы, Иван Никифорович посмотрел на сидящую в кресле Дашу. Лицо дочери было спокойным. Она с интересом смотрела, как он ходит по кабинету и говорит. Но смысл произносимых слов Дашу не волновал. Она не осознавала до конца, что такое войны, какие такие средства и кем они тратятся. Она думала о своем. Почему папа взволнованно ходит по своему кабинету среди неласковых, не дающих никакой энергии компьютеров? Почему он не хочет выйти в сад, где цветут деревья и поют птицы, где каждая травинка и веточка деревца ласкают все тело чем-то невидимым? Там сейчас мама и братик Костя. Скорее папа закончил свои неинтересные разговоры, и пошли бы они вместе в сад. Мама и Костя, как увидят их, так сразу обрадуются. Мама будет улыбаться, а Костя еще вчера обещал... рассказать о том, как можно потрогать далекую звездочку, прикасаясь к камешку и цветку. Костя всегда выполняет свои обещания. — Дашенька, тебе не интересно слушать меня? — Ты не понимаешь сказанное, — обратился к дочери Иван Никифорович. — Ты думаешь о чем-то своем. — Я, папочка, думаю, почему мы с тобой здесь, а не в саду, где нас все ждет. Иван Никифорович понял, что с дочерью нужно говорить более искренне и конкретнее. И он заговорил. Дашенька, когда ты взорвала ракеты, глядя на их изображение, родилась идея проверить твои способности еще раз. Вернее, показать всему миру способность России уничтожить все боеприпасы в мире. Тогда их ни к чему будет производить. Бессмысленно и опасно. Те, что уже сделаны, люди сами будут уничтожать. Начнется всеобщее разоружение. Квадратные снаряды изготовлены специально, чтобы ты смогла продемонстрировать свои способности, и чтобы никто при этом не погиб. Взорви их, Дашенька. Теперь я не могу этого сделать, папочка. Почему? Раньше могла, теперь не можешь. Я слово себе дала. Никогда больше ничего не взрывать. А раз слово такое дала, способностей взрывать теперь нет у меня. Нет. Но зачем ты себе такое слово дала? Братик Костя мне картинки показывал из своей книжки, как тела людей от взрывов на части рассыпаются, как пугаются люди взрыв, как падают деревья и умирают от взрывов. И я дала себе слово». «Дашенька, и теперь ты никогда, значит, не сможешь? у ну, хотя бы один раз еще. Только один. Вот эти квадратные снаряды». Иван Никифорович протянул дочери фотографию квадратного снаряда. «Они специально для эксперимента изготовлены и спрятаны в укромных местах в разных странах. Рядом с ними и даже поблизости нет людей. Все ждут, взорвутся они или нет». «Взорви их, доченька, это не будет нарушением данного тобой слова. Никто не погибнет, наоборот». Даша еще раз безразлично посмотрела на фотографию квадратного снаряда и спокойно ответила, «Если я и отменю данное тебе слово, то эти снаряды все равно не взорвутся, папочка». «Но почему? Потому что ты очень долго говоришь, папочка». А я, как посмотрела на фотографию, мне сразу и не понравились эти квадратные каракатицы. Они некрасивые, и теперь... Что теперь, Дашенька, что? Ты прости меня, пожалуйста, папочка, но ты так долго говорил, после того, как показал, что за это время они почти их съели. Съели? Что съели? Снаряды эти квадратные съели почти. Как только... Не понравились мне снаряды, я почувствовал, они пришли в движение и стали быстренько-быстренько их есть. Кто они? Ну, маленькие такие. Они везде вокруг нас и в нас. Они хорошие. Костя говорит, что это бактерии или микроорганизмы. А я их лучше по-своему называю. Маленькие мои, хорошенькие. Им так больше нравится. Я с ними играю иногда. На них люди внимания почти никакого не обращают, а они всегда для каждого человека хорошие стараются сделать. Когда человек радуется, и им хорошо от радостной энергии, когда человек злится или ломает что-нибудь живое, они в большом количестве погибают. На смену погибшим спешат другие. Иногда не успевают другие заменить умерших, и болеет человеческое тело. «Но ты здесь, Дашенька!» А снаряды далеко в разных странах под землей спрятаны. Как они, ну эти, маленькие, в других странах могли так быстро узнать о твоём желании? Так они же друг дружке по цепочке очень быстро все рассказывают. Намного быстрее, чем в твоем компьютере электроники бегают. Компьютер? Связь? Так, сейчас... я сейчас проверю все на нашей территории вокруг каждого снаряда установлены видеокамеры я сейчас иван никифорович повернулся к компьютеру связи на экране монитора светилось изображение квадратного снаряда вернее того что осталось от снаряда корпус гильзы был ржавым весь в дырках боеголовка валялась рядом и значительно уменьшилась в размерах иван никифорович переключил монитор Но с другими снарядами происходило то же самое. На экране появилось изображение человека в военной форме. «Здравствуйте, Иван Никифорович. Вы уже сами все увидели». «Какие выводы сделал совет?» – спросил Иван Никифорович. Члены совета разделились на группы и совещаются. Охрана пытается разработать дополнительные меры безопасности объекта. «Не называйте мою дочь объектом. Вы нервничаете, Иван Никифорович. В данной ситуации это недопустимо. Через десять минут у вас будет экспертная группа, состоящая из ведущих специалистов, психологов, биологов, радиоэлектронщиков. Они уже в пути. Обеспечьте им общение со своей дочерью. Подготовьте ее». «К какому мнению склоняется большинство членов Совета?» «Пока к полной изоляции вашей семьи в пределах поместья. Вам необходимо незамедлительно убрать все изображения технических средств. Оставайтесь рядом с дочерью и постарайтесь постоянно следить за ней». Прибывшая в поместье Ивана Никифоровича группа специалистов военного совета в течение полутора часов беседовала с маленькой Дашей. Малышка терпеливо отвечал на вопросы взрослых, но через полтора часа произошло событие, приведшее всех присутствующих в поместье специалистов и наблюдавших за происходящим в Центре Совета Безопасности по огромным мониторам людей в полное замешательство. Через полтора часа общение с маленькой Дашей. Дверь просторного кабинета Ивана Никифоровича растворилась. В кабинет вошел брат Даши Костя, Он нес часы с кукушкой, которая непрерывно куковала. Костя поставил часы на стол, стрелки часов стояли на отметке одиннадцать, и когда механическая кукушка должна была закончить определенное ей количество кукований, большая стрелка часов быстро делала круг по циферблату, и кукушка начинала все сначала. Присутствующие недоуменно смотрели то на странную манипуляцию часов, то на Дашу и молчали. «Ой!» — воскликнула вдруг Даша. «Я же совсем забыла. Мне идти надо по важному делу. Это подружка моя, Верунька, стрелки крутит. Мы так договорились. Если я забуду, мне идти надо». Два охранника закрыли собой выход из кабинета. «Что забудешь, Дашенька?» — спросил у дочери Иван Никифорович. «Ну, забуду сходить в поместье, где живет подружка моя». Верунька, погладить ее маленький цветок и полить его. А то он без ласки тоскует. Он любит, чтобы на него ласково смотрели. Но цветок ведь не твой, — заметил дочери Иван Никифорович. Почему твоя подружка сама его не может погладить? Свой цветок? Папочка! Так Верунька с родителями в гости поехала? Куда в гости? Куда-то в Сибирь. Восклицания присутствующих, произносимые шепотом, раздавались со всех сторон. Она не одна. Какие способности у ее подружки? Она не одна. Сколько их? А как их определить? Срочно нужно принять меры к каждому подобному ребенку. Все восклицания стихли, как только поднялся со своего места сидящий с краю пожилой сидеющий человек, Этот человек был старшим по званию и должности не только среди присутствовавших в кабинете Ивана Никифоровича людей. Он был председателем Совета Безопасности России. Все повернулись к нему и замолчали. Седой человек смотрел на сидящую в маленьком деревянном креслице Дашу, а по щеке его текла слезинка. Потом седой человек медленно подошел к Даше, опустился перед ней на одно колено и протянул в ее сторону руку. Даша встала, сделала шаг, взявшись за оборку своего платья, изобразила реверанс, положила на его ладонь свою маленькую ручку. Седой человек некоторое время смотрел на нее, потом наклонил голову и, почтительно поцеловав ручку, Даши произнес «Прости нас, пожалуйста». Маленькая богиня. «Меня зовут Даша», — ответила девочка. «Да, конечно, тебя зовут Даша. Скажи нам, чему быть на земле нашей?» Девочка удивленно посмотрела в лицо пожилому человеку, приблизилась к нему и осторожно вытерла ладошкой слезинку на его щеке, потрогала пальчиком усы, Потом она повернулась к своему брату и сказала, «Ты, Костенька, обещал помочь мне еще и с Лилиями в Верунькином пруду пообщаться. Помнишь, как обещал?» «Помню», — ответил Костя. «Так пойдем?» «Пойдем». В дверном проеме, уже миновав расступившихся перед ней охранников, Даша остановилась, повернулась к все еще стоящему на одном колене человеку, улыбнулась ему. и уверенно произнесла «А на земле быть, быть добру». Через шесть часов, выступая на расширенном заседании Совета Безопасности России, седой председатель сказал «Все в мире относительно. Относительно нашего поколения новое является подобным богам. Не на нас оно должно равняться, а мы на него». Вся военная мощь планеты со своими уникальными техническими достижениями оказалась бессильной перед одной единственной маленькой девочкой нового поколения. И наша задача, наш долг, наша обязанность перед новым поколением – Состоит в уборке мусора. Мы должны приложить все усилия, чтобы очистить землю от любых видов вооружений. Наши технические достижения и открытия, воплощенные в самые современные и, как нам казалось, уникальные военные комплексы, оказались перед ликом нового поколения ненужным хламом. Мы должны его убрать».